Островитяне. Борг чувствовал себя неуютно. Штурмовик приземлился неподалеку от причала, и чтобы попасть в штаб Лейца, начальник охраны правителя был вынужден пройти через всю базу. То, что он увидел по дороге, его крайне обеспокоило. Отряд отрабатывал сложное задание в полной боевой экипировке и с настоящим оружием. Одна из рот держала оборону, а две других методично пытались эту оборону прорвать. Наступающие несли серьезные потери, причем мощность винтовок была отрегулирована таким образом, что медики зачастую не успевали оказать раненым своевременную помощь. И примерно десяток солдат пришлось увести скоростными катерами в госпиталь на столичном острове. Но больше всего взволновало Борга не то, что оставшийся в расположении лейца инструктор так пренебрежительно относится к здоровью воинов, И не то, что вариатор окончательно перестал контролировать ситуацию на острове Пса. Начальник охраны почти испугал граничащие с помешательством азарт, с которым оставшиеся в строю солдаты продолжали штурмовать неприступные позиции. Казалось, что вкус крови и близость смертельной опасности придавили курсантам новые силы. В понимании Борга это не укладывалось, поскольку выглядело парадоксально. Еще неделю назад на остров прибыли разниженные и самодовольные офицеры-операторы армии игровых автоматов. И вдруг они превратились в яростных драчунов. Вояки получали ушибы, ожоги и рваные раны, но это лишь еще более упорно лезли на стены и заграждения. Их реакции и силы не ослабевали, а наоборот росли. С точки зрения охранника это было невероятно. Отряд бешеных, пока еще щенков, имел все шансы превратиться со временем в самую грозную силу на планете. Люди, которые забыли о благах цивилизации и поверили в мощь натурального оружия, могли поставить на колени любую, самую могучую виртуальную державу, даже если на их пути встанет вся оцифрованная армия государственного компьютера и реальная, но ожиревшая от безделья полиция. Борг невольно сравнивал новые возможности курсантов и подготовку собственных подчиненных. Сравнение было отнюдь не в пользу последних. Правитель в своих опасениях явно не ошибался. Оставлять фортуну на этом острове было опасно. Задумы лейс недобрые, отнять вариатор у его воинства не смог бы никто. Инспектор наверняка понимал и это, и многое другое. Например, все преимущества обладания, пусть и временно неисправным верояторным устройством, вариатор являлся прибором капризным, но имел одно замечательное свойство. Окончательно фортуна сломаться не могла, наделась массу ошибок, надолго замолчать, даже почти по-человечески плюнуть на какую-то особо нелогичную проблему аппарат был способен, но действительно ломаться в нем было нечему. Поэтому вариатор, как проклятый богами бессмертный воин, вновь и вновь бросался в бой, накапливая и анализируя опыт. Закончиться подобная пытка могла лишь одним – полным выздоровлением аппарата. Рано или поздно вполне возможно, что к тому времени внешние острова рисковали проиграть все мыслимые воины и даже погрузиться в мертвые глубины вследствие естественных геологических процессов. Но пока к «Фортуне» поступала энергия, она была обречена искать выход из тупика и найти его. Возможно, непосредственная близость к случайному фактору помогла бы вариатору справиться с недугом гораздо быстрее, чем сенсора, объективы и микрофонов вспомогательного компьютера. Неотрывно следили за действиями оставшегося на острове землянина, но с тем же успехом эту информацию можно было передать и во дворец. Сказку о том, что Фортуна не только просчитывает оптимальные варианты развития событий, но и необъяснимым образом притягивает удачу к тому месту, где находится, Борг не верил. Лейтс встретил начальство настороженно. Он прекрасно понимал, что главный охранник не появился бы в штабе собственной персоной без особых на то причин. Догадаться, зачем пришел Борг, было нетрудно. И Лейтс не стал делать вид, что этого не понимает. Начальник охраны тоже был склонен оценивать умственные способности разведчика достаточно высоко, и потому сразу перешел к делу. «Время вышло, господин инспектор», — заявил он нейтральным тоном. «Располагайтесь, господин начальник охраны», — предложил Лейц, указывая на стул для посетителей. «Беседа не получится», — предупредил Борг. «Я уполномочен всего лишь вернуть во дворец Фортуну». «Хорошо», — кивнул инспектор и сделал шаг назад. «Разговаривать вы не уполномочены но выслушать меня вы можете?» «Могу, но не хочу». Начальник охраны нахмурился и покачал головой. «Зачем вы тянете время?» Вариатор не оправдал возложенный на него надежд. Его присутствие на острове Пса не помешало землянам сбежать на материк. Теперь под угрозой взрыва находится вся акция. Более того, соседство по случайным факторам пагубно сказалось и на самой Фортуне». «Правитель этим крайне недоволен, но дает вам последний шанс сохранить лицо». «Правда, при этом он сокращает срок подготовки к проведению операции до одного месяца». «Вариатор – саморегулирующаяся система», – возразил Лейтс. «Если он будет постоянно наблюдать за землянами, то в конце концов справится с недугом, а в подвалах дворца его болезнь превратится в хроническую, и машина навсегда останется неисправной». «Расстояние до объекта не имеет значения». Борг вынул из кармана индивидуальный пульт и красноречиво повертел его в пальцах. «Мне объявить тревогу?» «Что вы, господин начальник?» Инспектор махнул рукой и рассмеялся. «Неужели вы заподозрили меня в дурных намерениях?» «Прошу вас, идемте». «Вариатор я поместил в девятую шахту». «Она показалась мне наиболее надежным местом на острове. Забирайте, если того требует правитель». Слова лейца соответствовали разведданным, и Борг успокоился. Он спокойно прошел следом за инспектором в пещеру, из которой открывался вход в шахту номер 9, и шагнул на площадку скоростного лифта. Как только лифт скользнул вниз, Лейтс извинился и самым обыденным видом поднес к губам коммуникатор. «Гург!» — позвал он. «Я сейчас занят. Проведи игру самостоятельно». Борг на несколько секунд задумался, но не нашел в словах инспектора ничего подозрительного. Было похоже, что Лейд смирился с потерей фортуны. Так начальник охраны думал до того момента, когда в просторном зале на дне шахты его внезапно окружили солдаты. Они отняли у растерянного Борга оружие и пристегнули его наручниками к одной из пустующих металлических платформ. Главный охранник с недоумением оглянулся и обнаружил, что в хранилище нет не только фортуны, но и вспомогательных приборов. Пока Борг изучал место своего неожиданного заточения, Лейц и его подчиненные вошли в лифт, и кабина стремительно унеслась к поверхности. На дне девятой шахты Борг остался в полном одиночестве. Получив приказ от инспектора, сидевший за пультом системы управления вариатором ГУРК, зябко передернул плечами и запустил программу боевой имитации для компьютера космического штурмовика. С этой минуты начался отсчет нового времени. Остров Пса фактически вышел из-под контроля внешних островов и объявил диверсионную войну Тане. Инструктор Зайнулин вызвал по внутренней связи ГУРК, объявляя боевую тревогу. «Ты не перепутал?» — насмешливо спросил Марат. «Может быть, сбор по тревоге?» «Повторяю, боевая тревога!» — рявкнул помощник инспектора. «Бунт!» — Зайнулин расхохотался. «Я знал, что все закончится именно этим. Не нервничай белобрысы, отряд почти готов. Через минуту все будут построены». — Сам сразу в штаб, — предупредил Гурк. — Нет уж, — Зайнулин оборвал смех и совершенно серьезно закончил. — Изволите встать перед строем и объявить солдатам боевую задачу. А уж после посмотрим, что лучше — штаб или сразу на континент. — Не зарывайся, землянин! — с угрозой в голосе попытался возразить Гурк, но инструктор уже отключил связь. «Пока Борг сидел в подземелье, штурмовик не станет нас атаковать», — возбужденно проговорил Лейтс. «Однако правитель вполне способен пожертвовать начальником охраны, чтобы заполучить фортуну обратно и сохранить статус-кво». «Теперь это невозможно», — Борг немного растерянно пожал плечами. «Прочь сомнения», — Зайнулин легко ткнул Авестийца кулаком в плечо и ухмыльнулся. «Наступил и наш звездный час!» Мы пройдем по тылам противника и раскатаем его дворец на брюгна. Ребята готовы, можете не сомневаться. По последним данным разведки, Монарх сменил гнев на милость, и теперь Комаров формирует на Тане такой же отряд, как наш, возразил Лейтс. Ты уверен, что справишься? Монарх, инструктор сделал вид, что удивлен, неожиданному изменению в планах. Ну что ж, так будет даже интересней. Насчет Комарова можете не сомневаться, его воины только приступили к тренировкам. А мои парни уже кое-чему научились. «Справлюсь!»